Иосиф говорит перед Патифаром. И вот мы подходим к той первой решающей беседе Иосифа с Патифаром, в Плодовом саду, которая нет и в помине ни в каких изложениях этой истории, ни в восточных, ни в западных, ни в прозаических, ни в стихотворных, как нет в них и многих других подробностей, мелочей и убедительных объяснений, которыми вправе гордится наша повесть. ибо именно она обнаружила их и сделала достоянием изящных искусств. Нам известно, что этой долгожданной встречей, поистине определившей все дальнейшее, Иосиф был снова косвенно обязан бесам Хебу, потешному визирю, хотя карлик не устроил ее в точном смысле этого слова, а только создал необходимые для нее предпосылки. Они состояли в том, что в один прекрасный день праздно шатающийся молодой раб Озар Сиф был назначен садовником Патифарова сада. Садовником, разумеется, не главным. Главным садовником был некий Хун Ануб, сын Дэди, прозванный Краснопузом, за свой багровый от солнца живот, свисавший, подобно заходящему светилу, над закрепленным ниже пупка набедренником, Человек одних лет с Монткау, но более низкого звания, что, однако, не мешало его прочному положению, ибо он был настоящим мастером своего дела. Знаток и попечитель растений и их жизни, внимательный не только к их декоративным и хозяйственно полезным качествам, но также к их целебным и едоносным свойствам. Он служил дома не только садовником, лесничим и цветоводом, но также аптекарем и знахарем, заведуя отварами, вытяжками, мазями, клестирами, рвотными средствами и примочками, и пользуя ими заболевших людей и животных. Из людей, впрочем, только слуг, ибо господам помогал в таких случаях выжить или умереть один строгий, сведущий врач из храма Бога. Лысина у Хунанупа была тоже багровая, поскольку он не признавал шапочек, а за ухом он обычно носил цветок лотоса, как песец тростинку. Из у него постоянно торчали пучки всевозможных трасс или опытные образцы корневищ и побегов, мимоходом срезанные садовыми ножницами, которые вместе с графчиком и небольшой пилой подрякивали у него на бедре. Лицо этого коренастого человека было румяно, и при весьма приветливом выражении имело сосредоточенный вид — шишковатым носом, к которому поднимался своеобразный искаженный, не то довольный, не то наоборот недовольный улыбкой рот, оно неравномерно поросло волосами никогда не подстригаемой бороды, висевшими наподобие корневых мочек и подчеркивавшими, несмотря на алый загар, всю землевидность облика краснопузова. Короткий цвет киновари и земли палец которым он грозил нерадивым своим подчиненным, был очень похож на только что вытащенную из грядки морковку. К нему-то и обратился маленький боголюб по поводу чужеземного раба, с как тот шепнул ему карлику, прекрасно разбирающегося во всем, что касается земли и ее даров. Ибо прежде чем его продали в рабство, он ухаживал за масличной рощей своего отца, у себя на родине, в горемычном Ретену, и из любви к плодам поссорился со своими товарищами, которые сбивали их с веток камнями и небрежно давили. Кроме того, он сумел уверить его карлика, что унаследовал дар волшебства, получив так называемое благословение, причем благословение двойное, и сверху, с неба, и из подземной бездны. А поскольку такие качества как раз и нужны садовнику, то пусть Хунануп возьмет этого малого под свое начало, чтобы тот не бездельничал в убыток хозяйству. Так советует ему, Хунанупу, карличья мудрость, в послушании которой еще никто не раскаивался. Визирь говорил это, памятуя о желании Иосифа предстать перед господином и отлично зная, что работа в саду как нельзя более благоприятствует исполнению такого желания, ибо, как всякой другой вельможа Египта, носителя Апахала любил свой благоорошаемый сад, обладать и наслаждаться которым он надеялся и в жизни, и после жизни. В самое разное время суток Потифар сиживал здесь и прогуливался, а иногда, если приходило такое настроение, останавливался поболтать с садовниками, не только с главным краснопузом, но и с другими работниками, землекопами и водоносами. На этом-то и строился замысел карлика, целиком удавшийся. Иосиф был и в самом деле поставлен краснопузом ходить за садом. Он получил работу в Плодовом, а еще точнее в Пальмовом саду, который южнее главного здания примыкал к восточной стороне пруда, А еще восточнее, по направлению к площадке двора, переходил виноградник. Но уже и сама пальмовая роща была виноградником, ибо между колоннами ее высокооперенных стволов повсюду велись виноградные лозы, гирлянды которых лишь кое-где открывали проходы через лесок. Это скопление плодов зимных, ибо лозы ломились от гроздев, а пернатые пальмы ежегодно приносили финики сотнями пудов. Было поистине райским, оно радовало глаз, и неудивительно, что Петепро был особенно привязан к своему пальмовому саду с его многочисленными водоемами, и часто даже приказывал поставить туда диван, чтобы в тени тихо шумящих дерев послушать своего птица или выслушать отчет песцов. Вот где указано было трудиться сыну Яковы. И занятие, указанное ему, было такого рода, что оно поневоле будило в нем задумчиво горькое воспоминание об одном дорогом и так ужасно утраченном сокровище прежней его жизни — о покрывале, о разноцветной одежде, о его и его матери Кетонет Пассиме. Среди вышивок Кетонета была одна, которая бросилась ему в глаза при первом же осмотре покрывала шатре Якова, когда этот брачный наряд сверкал всеми своими переливами между руками отца. Она изображала священное дерево, а возле него друг против друга двух бородатых ангелов, оплодотворявших его прикосновением пустоцветной шишки. Иосиф выполнял теперь ту же работу, что и эти духи. Финиковая пальма, двудомное дерево, и опыление ее плодоносных особей семенами тех, у цветков которых нет, пестиков и рылиц, а есть только тычинки, производит ветер. Но человек издавна брал на себя эту обязанность и совершал искусственное оплодотворение, собственноручно осеменяя отрезанными соцветиями неплодоносного дерева, соцветия плодоносных деревьев. Именно этим и заняты были духи покрывала у священного дерева, и именно это приходилось теперь делать Иосифу. Ему задал эту работу Краснопужий, сын Деди, главный садовник Потифары. Он сделал это ввиду его молодости и расторопности его возраста, ибо выполнять обязанности ветра довольно трудно, для этого нужно быть смелым верхолазом и не знать, что такое головокружение, с помощью особой мягкой бичевы, обвитой вокруг твоего тела, и пальмы, нужно, используя сучьи, а также другие выступы и неровности чешуйчатого ствола, вскарабкаться с деревянным сосудом или корзинкой к вершине мужского дерева. По мере того, как ты поднимаешься, нужно все время движением, отпускающего поводья возницу с обеих сторон, подбрасывать бичеву вверх, достигнув вершины, срезать и осторожно собрать в корзинку метелки. Затем нужно спуститься, взобраться таким же манером на ствол плодоносного дерева, еще одного, и другого, и третьего, и везде подсадить семеносные метелки, то есть поместить их соцветия с завязями, чтобы эти соцветия оплодотворились и в скорости принесли светло-желтые синяки, которые можно уже собирать и есть, хотя по-настоящему хороши только те из них, что созрели в жаркие месяцы по Офи и Хатхир. Своим землистым морковным пальцем Хунануб указал Иосифу деревья с мужскими цветками, а их среди пальм было немного. ибо одно такое дерево может опылить до тридцати плодоносных. Он дал ему бичеву отличного местного изготовления не пеньковый, а из тростникового луба, превосходно вымоченный, отмятый и сученный канат, и для первого раза сам проследил за обвязкой. Ибо он сознавал свою ответственность и не хотел, чтобы новичок упал с дерева и растерял свои потроха, а хозяин понес убыток. Затем, увидев, что этот юноша весьма ловок и вряд ли даже нуждается в бичеве, что на деревья он карабкается лучше, чем белка и вообще делает свое дело старательно и с умом, он предоставил его самому себе и пообещал оставить его работать в саду, чтобы сделать из него со временем заправского садовника, если окажется, что это поручение он выполняет успешно. и на плодоносных деревьях вскоре появятся обильные плоды. Чисторюбиво, как всегда, заботясь о Боге, Иосиф, кроме того, находил удовольствие в этом смелом и разумном труде и выполнял его, чтобы изумить главного садовника такой быстрой и совершенной работой. А изумить он вообще старался всех и каждого. С великим усердием он проработал день, И еще один день до самого вечера, так что в час заката, когда на Западе, за прудом с лотосами, за городом и за Нилом, заиграли во всем своем ежедневном великолепии алые тюльпаново-красные краски, а в саду уже больше никого из работников не было, он все еще оставался один возле своих деревьев, или вернее на них, пользуясь для подсадки, последним, быстро угасающим светом. Осторожно работая, он сидел среди ветвей тонкого плодоносного дерева, когда вдруг услышал внизу чьи-то семенящие шаги и стрекочущий голос. Поглядев вниз, он увидел маленького, как гриб, карлика Боголюба, который сначала делал ему знаки обеими ручками, а потом, приставив их, раструбом к губам, изо всех сил прошептал «Озарщив! Он идет!» и сразу исчез. Иосиф поспешно прекратил свои кропотливые манипуляции и скорее съехал, чем слез с дерева, чтобы, оказавшись внизу, убедиться, что со стороны пруда, по тропинке среди виноградных лоз, сюда шел между пальмами с небольшим числом провожатых, Сам Потифар, рослый белый, под багрянцем неба, в сопровождении управляющего Монткау, который следовал чуть наискось позади, смотрители рядежный дуду, двух песцов дома и бессенхеба, который, оповестив Иосифа, уже ухитрился присоединиться к ним снова. «А вот оно что!» — подумал Иосиф, увидев хозяина. он выходит в сад с наступлением вечерней прохлады. И когда они подошли еще ближе, Иосиф пал ниц у подножья дерева, прижавшись к земле лбом и подняв только руки ладонями к подошедшему. Взглянув на согнутый позвоночник возле тропинки, ПТ-пр а с ним остановились и прочие. «На ноги», — сказал он коротко, но мягко, — И одним быстрым движением Иосиф выполнил этот приказ. Он стоял, прижавшись к стволу пальмы, самым смиренным видом, скрестив руки у шеи, склонив голову. Его сердце было полно бодрости и готовности. Свершилось. Он стоял перед Потифаром. Потифар остановился. Нельзя было допустить, чтобы он слишком скоро двинулся дальше. «По что бы то ни стало, следовало его изумить. Такой вопрос он задаст, такой, надо надеяться, на который можно ответить достойным изумления образом». «Ты из моего дома?» — скупо осведомился рядом с ним нежный голос. таками возможности представлялись совсем незавидные. Разве лишь словесными прекрасами, но никак не смыслом ответа можно было добиться того, — чтобы этот ответ был выслушан, если не с изумлением, то хотя бы с некоторым вниманием, и, самое главное, помешал одному, уходу допрашивавшего, Иосиф пробормотал. Э, «Великий мой господин знает все. Это самый последний, самый ничтожный из его рабов, самый последний, самый ничтожный из его слуг, счастлив славить его». «Так себе», — подумал Иосиф. «Неужели он сразу уйдет?» «Нет, сначала он спросит, почему я еще здесь?» «На это нужно ответить витиевато». «Ты из садовников?» «Услышал он после короткого молчания снисходительный голос». «Все знает и видит мой господин, как ра, который его подарил». «Из его садовников самый последний». «На это голос. Но зачем ты остаешься в саду?» в час заката, когда твои товарищи уже отдыхают от трудов и едят свой хлеб. Иосиф еще ниже опустил голову над руками. «Господин мой, предводитель войск фараона, величайший из великих мужей стран», — сказал он молитвенно, — «ты подобен Ра, который странствует по небу на своем струге со своими окольными. Ты кормила Египта, и ладья царства повинуется твоей воле». Ты первое лицо после тотта, -то, что творит суд, невзирая на лица. А плод бедных, да будет дарована мне твоя милость, как сытость голодному. Подобно платью, что прикрывает наготу, пусть будет даровано мне твое прощение. Не взыщи, что ухаживая за твоими деревьями, я замешкался до того часа, когда ты выходишь в сад и оскорбил твой взор своим присутствием. Молчание. Возможно, что ПТ прообернулся к сопровождавшим его слугам, удивляясь этой искусной речи, произнесенной хоть и с дикарским еще выговором, но ловко и гладко, несколько скованной, правда, обычными условностями, но все же проникновенной. Иосиф не видел, глядит ли он на своих провожатых, но надеялся на это и ждал. Прислушавшись, можно было определить, что друг фараона тихонько усмехнулся, когда ответил, усердная службы и сверхурочное прилежание в трудах для дома не могут разгневать его хозяина. Не бойся, ты, значит, усердно работаешь и любишь свое ремесло. Тут Иосиф щел приличным поднять голову и глаза. Черные глубокие глаза Рахили встретились с на довольно большой высоте, с другими светлокарими мягкими, немного печальными глазами, которые, хоть и сквозь гордую поволоку, но с добродушной пытливостью глядели в них из-за длинных ресниц. Большой, жирный, в тончайшей одежде, Путифар стоял перед ним, положив одну руку на особую опорную рукоять своего высокого посоха, находившуюся чуть ниже хрустального набалдашника, и держав другой жезл с сосновой шишкой и мухогонку. Пестрый фаянс его воротника подражал своим узором цветам. Его голени были защищены кожаными поножами. Из кожи, равным образом, а также из луба и бронзы, были сандалии, на которых он стоял. Их завязки проходили между большим и вторым пальцами. Изящно вылепленная его голова, на лоб которой свисал с темени свежий цветок лотоса, наклонилась в ожидании ответа к Иосифу. «Как же мне, великий мой господин, — отвечал тот, — не любить ремесло садовника и не усердствовать в нем, если оно любезно богам и людям, а работа...» Матыки превосходит по красоте работу плуга, а также многие другие работы, если не почти все. Она любит умельцев, и в древности ею занимались лишь избранные. Разве не был и шуланну садовником одного великого Бога, и разве не взирала на него благосклонно сама дочь Сина, ибо он каждодневно приносил ей цветы, и поэтому ее жертвенник воссиял? Я знаю о ребенке, которого она посадила в корзинку из камыша, после чего поток отнес его к водочерквию Акки. А тот, обучил мальчика тонкому искусству садоводства, и садовнику Шарукину и Штар подарила свою любовь и царство в придачу. Я знаю еще одного великого царя, Ураимити, из Исина. Он в шутку поменялся местами, со своим садовником Бани и посадил его на свой престол. И что же, Бани остался сидеть на престоле и сам стал царем. «Скажи, на милость!» воскликнул Петепра и, усмехаясь, снова взглянул на управляющего Монткау, который со смущенным видом закачал головой. С таким же видом закачали головами песцы, особенно карлик Дуду и только маленький боголюб, Шепсес-бес одобрительно закивал головой во всю свою мощь. «Откуда ты знаешь все эти истории? Ты из Кордуняша?» спросил царедворец по ибо так он именовал Вавилонию. «Там родила меня моя мать», отвечал Иосиф также на языке Вавилона. «Но в стране Захи, в одной из долин Канаана, возле стад своего отца вырос тот, кто тебе принадлежит, господин? «Да — Да, — рассеянно спросил Подифар, Ему доставляло удовольствие говорить по-вавилонски, и поэтическая интонация ответа, какая-то неясная многозначительность, скрытая в словах возле штат своего отца, очаровала его и в то же время смутила. Барское опасение придать своими расспросами излишнюю интимность беседе и услышать то, что его никак не касается, боролась в нем с уже разбуженным любопытством, желанием услыхать еще что-нибудь из этих уст. «Ты, однако, недурно, — сказал он, — говоришь на языке царя Кадаш-Манхарбе. И, переходя на египетский, — от кого ты узнал эти предания? Я читал их, господин мой, со старшим рабом моего отца». Как, ты умеешь читать? спросил Петепро, довольный, что он может этому удивиться. Ибо об отце, и о том, что у него был старший раб, а значит, и вообще рабы. Он и знать не хотел. Иосиф скорее опустил, чем склонил голову, так словно он признавал свою вину. И писать тоже? Голова опустилась еще ниже. За какой же работой? Спросил Патифар, немного помедлив. «Ты здесь замешкался?» «Я подсаживал цветы, господин мой». «Да». «А это у тебя за спиной какое дерево, женское или мужское?» «Это плодоносное дерево, господин мой, и оно даст плоды». «А каким его считать, женским или мужским, толком не выяснено, и у людей существует на этот счет разное мнение». «В Египте плодоносные деревья называют мужскими, но мне приходилось говорить, жителями островов моря, Алаши, Крита, и у них женскими считаются плодоносные деревья, а мужскими не плодоносные, холостые, у которых есть только пыльца. «Стало быть, плодоносные», — коротко сказал военачальник. «А сколько ему лет?» — спросил он, ибо такой разговор мог иметь целью только проверку профессиональных знаний допрашиваемого. Оно цветет уже десять лет, о господин, улыбнувшись ответил Осиф, ответил не без воодушевления, которое было от счастья искренним, ибо он знал толп в деревьях, а счастье же казалось ему полезным. А семнадцать лет назад посадили росток, через два или три года оно, именно оно, а не она и не он, достигнет самой высокой своей плодоносности. но уже и теперь оно ежегодно приносит тебе около двухсот дин отменных янтарного цвета плодов чудесной красоты и величины, если, конечно, не полагаться на вечер, а поручить опыление рукам человеческим. Это одно из прекраснейших твоих деревьев, — сказал он, давая волю своему воодушевлению, и положил руку на стройный столпоподобный ствол. По-мужски гордое своей силой и высотой, так что хочется согласиться с людьми Египта и с их определением, но в то же время по-женски плодовитое, так что можно понять и жителей островов. Короче говоря, это божественное дерево, если ты позволишь своему слуге соединить в одном слове то, что разделено устами людей. Ишь ты, с насмешливым любопытством сказал Петепра, значит, о делах божественных Ты можешь тоже кое-что мне рассказать? Ты, наверное, с детства привык молиться деревьям. Нет, господин мой, под деревьями — да, но не деревьям. Впрочем, к деревьям мы питаем почтение, ибо в них есть что-то священное, и говорят, будто они старше самой земли. Твой раб слыхал о дереве жизни, в котором нашла сила сотворить все, что существует на свете. А какого пола это всетворная сила, мужского или женского? Возьмем художников Менфи и здешних воятелей фараона, творящих изображения и наполняющих мир прекрасными образами. Какого пола сила, благодаря которой они это делают, мужского или женского, она бросает семя или родит? Этого нельзя решить, ибо она двояка и древо жизни было по всей вероятности однодомным растением, двуполым, как большинство деревьев и как солнечный жук хепра, родящий себя самого.